Глава третья. Алана. Через несколько минут я свернулась с главной дороги на боковую улицу, а потом в узкий переулок. Потом проехала мимо большого дома в стиле королевы Анны. Его желтый силуэт выделялся в сиреневых сумерках. Перед ним находилась дорожная вывеска. Я быстро развернулась и остановилась на гравийной подъездной дорожке. «Гостиница Бреннана», — гласила вывеска, установленная в саду перед домом. Лестница поднималась к крытой веранде. В нескольких окнах горел свет, где-то лаяла собака. Я взяла небольшой дорожный чемодан и направилась к парадной двери. Внутри меня встретил холл, отделанный деревянными панелями, восточные ковры и стены с книжными шкафами и живописью. Картины были выполнены в демонстративно-викторианской манере. Девочки с котятами на руках и матери, склонившиеся над колыбелями. Впрочем, несколько морских пейзажей были неплохой имитацией полотен Тёрнера. Джозеф Меллорд Уильям Тёрнер, также Тёрнер, английский живописец, мастер романтического пейзажа, акварелист и гравёр предтеча французских импрессионистов. Стойка регистрации нашлась сразу у подножия красивой лестницы из красного дерева. Передо мной регистрировалась семья — мать, отец и две маленькие девочки, быстро и тихо говорившие друг с другом по-испански. Когда одна из них, лет шести на вид, круто развернулась и столкнулась со мной, мать пустилась в многословные извинения. «Никаких проблем» сказала я на испанском. «У вас чудесный ребёнок, Нина Инкантадора. Прекрасная девочка, испанский». «На сколько суток?» — спросил клерк, когда подошла моя очередь. Он вытер руки кухонным полотенцем, обернутым вокруг пояса, и потянулся к регистрационному журналу. «Впрочем, неважно, у нас масса свободных номеров. Распишитесь здесь». Он повернул журнал ко мне». «Сейчас не сезон, не то, что у нас вообще бывает сезон». Я слишком устала, чтобы посмеяться над его слабой попыткой пошутить. «Как далеко отсюда до Снейдена?» «Три мили по дороге». Он вручил мне ключ, прикрепленный к желтому пластиковому кольцу. «Номер шесть. Наверху последняя дверь справа». Он указал в сторону лестницы. «Вот там есть бар, бассейн, сауна и массажный кабинет». Шучу, шучу. «Но у нас действительно имеется бар, открытый как для публики, так и для гостей. Если вам понадобится больше полотенец, в коридоре есть бельевой шкаф, не стесняйтесь». Он подобрал влажное полотенце и направился в сторону бара. Дверь была слишком низкой для его роста, и ему пришлось нагнуть голову. За открытой дверью бара... Я видела черно белый телевизор, висевший над рядами пыльных бутылок. Шел выпуск новостей. Звук был выключен, но мне не нужно было слышать слова. Сенатор Маккарти, наклонившийся к микрофону, что-то лихорадочно вещал с выражением холодной ярости. Маккарти, искавший коммунистов под каждым камнем. И во многих университетских клубах и группах. Возможно, он уже искал меня. Если Дэвид Рид узнает об этом, я больше никогда не получу очередное задание. Если он узнает, то ни за что не пропустит мою статью о Пикассо, даже если она будет написана. Неважно, каковы его убеждения. Связь со мной на любом уровне будет предосудительной для него. Я поняла, что несмотря на первоначальные колебания, Мне действительно хотелось получить эту работу. Хотелось думать о Пикассо и писать о нем. Пикассо мог привести меня обратно к моей матери. Я поднялась по скрипучей лестнице, распаковала свои ночные принадлежности и положила ручку и блокнот на прикроватный столик. После душа написала имя Сары на затуманенном зеркале ванной, как оберег на удачу. «Поговори со мной, Сара», — пожелала я. Рядом с ее именем я написала собственное — Алана Олсен. Мой отец, умерший, когда мне было восемь лет, был высоким мужчиной норвежского происхождения, но я унаследовала внешность матери, которая была миниатюрной и темноволосой. Я написала имя Уильям Грин рядом со своим — Вспоминая, как раньше заключала оба имени в сердечко, а потом стирала его, прежде чем Уильям мог что-то увидеть и обвинить меня в чрезмерной сентиментальности. На этот раз я стерла оба имени, так и не нарисовав сердечко. Я хотела ощущать любовь и страсть будущей жены, но вместо этого чувствовала внутреннее онемение — Которая только усиливалась после смерти матери. Прими решение, Алана, сказал Вильям, когда мы ужинали вместе в последний раз. Ты не становишься моложе, а я не могу стать партнером в бизнесе, пока не женюсь. Судя по его тону, было ясно, что он в первую очередь думает о партнерстве, а не о романтических отношениях, если в его жизни вообще оставалось место для романтики. Я пыталась представить себя в домашнем платье с фартуком, встречающей его у двери после работы в офисе, курица в духовке, шоколадный пирог с обсыпкой, коктейли к десерту. Пыталась, но не смогла. Я заснула в гостинице на огромной кровати с латунным изголовьем, стараясь вообразить Уильяма рядом с собой, а себя и его женой. Но мне приснилась мать наш последний вечер. — Тебе не следует оставаться одной, — сказала она. — Это слишком тяжело. Когда я проснулась с первыми лучами рассвета, то обнимала себя так крепко, что ныли руки. В комнате стоял осенний холод, и я оделась как можно быстрее, забывая о сне и о своей утрате. Мне понадобилось 15 минут блужданий по выцветшим коврам в разных коридорах, пока я не нашла кафетерий. Гостиница оказалась больше, чем я представляла, когда она наткнулась на нее в темноте накануне вечером. Просторные коридоры сменялись маленькими, одни комнаты вели в другие. Вверх по широкой лестнице, вниз по узкой. В одном из тупиков я оказалась вне помещения, на маленьком балконе. У меня закружилась голова. Но вид на реку был ошеломительным. Неудивительно, что существовала целая художественная школа реки Гудзон. «Вижу, вы нашли нас», — сказал мужчина, зарегистрировавший меня вчера. Он проводил меня к столику у окна с видом на довольно запущенный сад. «Здесь можно заблудиться». Отель был построен в те времена когда большие дома напоминали посёлки, а слуги знали все улочки и переулки. У него на поясе болталось полотенце, и он держал в руках кучу грязных тарелок. — Как насчёт омлета? — Отлично. И кофе, пожалуйста. — Меня зовут Джек Бреннан. Я бы пожал вам руку, вот только они заняты. Извините, что не представился вчера, но вы выглядели слишком усталой. Он улыбнулся так, что веснушки на его лице разошлись в стороны, словно тусклое созвездие на фоне бледного неба. «Здравствуйте, Джек Бреннан", сказал я. «Вы работаете в две смены?» «Это потому, что я владелец. Моё утешение или проклятие, в зависимости от того, как работает водопровод в любой конкретный день. Унаследовал это место вместе с налогами и облезшими обоями». «Куда вы направлялись вчера?» Это был дружелюбный вопрос, но с намеком на близость, как будто мы были старыми друзьями. «Чирхол. Собираетесь встретиться с Мёрфи?» Он внимательно посмотрел на меня на в брови. То ли с любопытством, то ли с неодобрением. «Я останусь еще на ночь или на двое суток», — сказала я. Пусть я и не могла позволить себе желанную поездку во Францию, но можно было провести несколько дней трудового отпуска на Гудзоне. «Отлично! У нас полно места!» — с энтузиазмом отозвался Джек. «Теперь позвольте мне унести эти тарелки на кухню, и я приготовлю вам завтрак». «Спасибо. Еще мне нужно позвонить. Здесь есть платный телефон?» Нет. Но можете воспользоваться телефоном на стойке регистрации. Только не очень долго и не слишком далеко, пожалуйста. Из дверного проёма в дальнем конце комнаты донёсся грохот. Звон бьющегося фарфора и приглушенный крик. Джек поморщился и пошел узнавать, что за катастрофа случилась на кухне. Когда он спешил, его походка становилась дёрганной, и он подволакивал правую ногу. Должно быть, он почувствовал мой взгляд, поскольку ненадолго обернулся. «Южная часть Тихого океана», — сказал он. «Шрапнель». Покончив с кофе и омлетом, я направилась к стойке регистрации и воспользовалась местным телефоном для короткого звонка «Элен», которая временно подрабатывала копирайтером в банковском холдинге «Ганновер» на Пятой авеню. «Ну да». — сказала она, когда телефонистка соединила меня с ее офисом. «Уильям уже два раза звонил мне. Где ты остановилась? Какой у тебя номер?» Я продиктовал ей телефон и промямлила вопрос, отвернувшись от шумного семейства, которое выстроилось в очередь для выписки. «Что ты сказала?» — спросила Элен. «Говори громче и побыстрее. Я не хочу, чтобы меня уволили за прием личного звонка». Кто-нибудь еще, кроме Уильяма, спрашивал обо мне? Она сразу же поняла, что я имею в виду. Нет, все чисто. Отлично, спасибо. Как твоя работа? Пока неплохо. Если корректура статьи о важности накопительного счета в банке это то, о чем ты мечтаешь. В целом я предпочла бы писать о Джексоне Полке Джон Джексон полок 1912. 1956 -й. Американский художник, идеолог абстрактного экспрессионизма. «Нужно верить в лучшее», сказала я. «Тебе тоже. Удачи с Сарой». К десяти утра я находилась в дороге и пребывала в хорошем расположении духа. Проезжая по загородным дорогам, мимо сосновых рощ, пастельных домов с дубами во дворе, окрашенными в золото и бронзу, и белых березовых перелесков. Виды были такими чудесными. Я почти жалела, что не изучала классических пейзажистов вместо модернистов вроде Пикассо. Но теперь, когда я находилась лишь в нескольких минутах пути от Сары, от разговоров о Пабло Пикассо с его знакомой, я ощущала первый восторг охотника за сокровищами который видит римскую монету, выглядывающую на месте раскопок. Как хорошо она его знала. И, кстати говоря, как близко Пикассо был знаком с ней. Что за женщиной была Сара? Мне казалось, что если все пойдет хорошо, я смогу узнать о Саре больше, чем о своей матери. О моей любимой, скрытной, приводившей в бешенство матери. Я огадала, была ли Сара подругой Ирены Лагю. Когда я получу эту работу, Ирена, ты обеспечишь меня информацией для следующей статьи. Мысленно обратилась я к ней. В книжном магазине я обнаружила запыленный каталог ее картин с Парижской выставки 1923 года. И была потрясена формами, красками и чудесными образами женщин, созданными с точки зрения другой женщины, а не мужчины. Но, как и Пикассо, Лагю находилась во Франции. Как я могла добиться интервью с ней? Наконец я нашла чир -хол, и он оказался очаровательным каменным домом среди кустов и высоких деревьев, окруженным старинной каменной оградой. Длинные веранды обрамляли фасад на обоих этажах здания. На звонок ответила неулыбчивая горничная в накрахмаленном белом переднике. «Скажите, пожалуйста, миссис Мёрфи дома?» «Возможно», — ответила горничная. «Это зависит от того, кто спрашивает». «Кто это, Марта?» — окликнул голос изнутри. Встроенная женщина в твидовых брюках и черном свитере вышла на крыльцо, — И встала рядом с горничной. Я узнала ее по нескольким журнальным фотографиям, которые мне удалось найти. В этом году ей исполнялось 70 лет, если верить датам из старых газетных статей. Ее кудрявые светлые волосы посеребрила седина. Она все еще была красива и выглядела моложе своего возраста, но в ее глазах застыла печаль. Она потеряла двух детей, — напомнила я себе. Когда она в последний раз смеялась? «Доброе утро!» — пожалуй, чересчур приветливо сказала я и протянула руку. «Меня зовут Алана Олсен». Сара пожала мою руку, но не улыбнулась. «Мы знакомы?» Ее голос был глубоким и насыщенным, как густой мед. Еще нет. Вы миссис мерфи я улыбнулась. «Чрезвычайно рада познакомиться с вами. Мне хотелось бы попросить вас и вашего мужа об интервью, о вашей жизни на Ривьере. Насколько я понимаю, вы дружили с Пабло Пикассо». Ее глаза широко распахнулись, и она поднесла руку к горлу. Защитный жест, которым пользуются женщины, когда им угрожает что-то непредвиденное. Я не звонила и не писала ей заранее. Труднее ответить отказом при личной встрече, чем по почте или телефону. Сара смерила меня долгим взглядом серо-голубых глаз, словно оценивая. Где-то в доме по радио играла музыка Вивальти. «Мы не даем интервью», — твердо сказала она и отвернулась. Дверь начала закрываться. «Пожалуйста, подождите, Мин...» Но дверь уже захлопнулась. Я вернулась к автомобилю села и глубоко задумалась. В боковом окне над подъездной дорожкой отодвинулась занавеска, и мы с Сарой ненадолго встретились взглядами. Хотя она дала мне отворот поворот, в ее глазах не было враждебности или высокомерия. Так могла бы смотреть подруга перед тем, как помахать на прощание. Такой взгляд требует улыбки. И я улыбнулась ей. Думаю, она собиралась улыбнуться в ответ. Но потом отвернулась от окна. Микнула расправленная занавеска. И все пропало.